Глава первая. За семь месяцев до. Бам! Я проснулась от грохота в гостиной. Подскочив на постель и бросила взгляд на часы. Пол пятого утра. Быстро выбралась из кровати и помчалась вниз, набегу натягивая халат. То, что увидела, уже стало привычным. Он опять вернулся пьяный. Снова наклюкался в кабаке и добрался до дома лишь под утро, хотя должен был приехать еще вечером. «Отец!» — в страхе воскликнула я, перескакивая через ступеньки. Хозяин этого дома растянулся на полу возле лестницы. Он явно пытался подняться в свою спальню, но не смог преодолеть главное препятствие — лестницу. «Отец, вставай!» Приблизившись, я ощутила тошнотворный запах перегара. Он в усмерть пьян. Его голова лежала на ступенях, руки раскинуты в стороны. До чего же он докатился? «Арина!» «Доченька!» — пробормотал папа заплетающимся языком. Он даже глаза не открыл. Мой целительский дар позволил сходу определить то, Что, в общем-то, так очевидно. Отец пьян до упаду. Его тело окутано ярко-синей дымкой, означающей сильное алкогольное опьянение. Но черных пятен на овре нет, а значит, смерть ему не грозит. Пока что. Состояние печени уже настораживает. Я вижу, как она медленно, но верно покрывается нехорошими бугорками. На поджелудочную железу больно смотреть. Мозг похож на грецкий орех. Кровь в сосудах загустела и больше напоминает кисель. Внутри даже ничего не отозвалось. Обычно мой дар – сам стремится к тем, кто нуждается в лечении и помощи. Магия откликается на зов боли и страданий. А сейчас – пустота. Ничего. Папе не поможет ни один целитель в мире. Можно вылечить его органы, но… Все усилия он спустит в никуда новыми возлияниями. «Папа!» Я потрепала его за плечо, надеюсь разбудить. «Папа!» «Вставай! Иди в постель!» Попыталась поднять его, но куда мне, хрупкой девушке? Отец громко захрапел, запах от него шел невыносимый. Сколько же он выпил? Раньше хотя бы был в состоянии дойти до постели, а теперь... Папа все сильнее спивался. Запахнув халат, я оставила отца в покое и вышла во двор. У порога нашего скромного домика стояла пустая повозка с уставшим конем. Сердце в моей груди забилось чаще. Повозка пуста. Отец все распродал. Он сделал пять артефактов на прошлой неделе, а значит, должен был выручить за них пять золотых. Забыв, как дышать, я кинулась проверять сумку, которую он бросил на месте возницы. Пусто. Абсолютно пусто. Даже медяка нет. Дорогие читатели, у автора Салмы Кальк вышел интересный магический детектив «Виктория значит победа». Мне нередко удавалось побеждать бедность, рабочие задачи, алчность бывшего мужа. Только вот болезнь победить не удалось. Но оказалось, что за гранью тоже что-то есть. И это что-то один в один, как моя любимая эпоха. Эх, развернусь. Но тело мне выдали какое-то беспомощное и с трудной судьбой. Слово за себя сказать не могла. Дожила, да что едва не убили. И до сих пор подгрызают. Что ж, прижучим вредных родственников. Заручимся помощью влиятельных людей. И вперед На поиски врагов! Вика Мирошникова выходит на тропу войны. Кто не спрятался, и я не виновата. У меня внутри что-то оборвалось. Он снова ничего не привез. Я уверена, что никто не грабил отца. Воры никогда бы не положили сумку так аккуратно на козлы. Отец брал отсюда деньги, еще когда был трезв. Все заработанные деньги пропиты. А значит, завтра мне снова будет не на что купить еду. Пора бы уже привыкнуть к такому раскладу, а я все никак не могу. Еще каких-то два года назад мы считались зажиточной семьей и уважаемыми людьми. Отец талантливый артефактор, матушка-травница, которая своими снадобьями помогала всем, кто к ней обращался. И я, их дочь, целительница, магически одаренная девушка, ведьма иными словами. Все покатилось по наклонной после кончины мамы. Трясучая болезнь унесла ее жизнь за какие-то три дня. Все случилось так быстро, что до сих пор не верится, что она действительно умерла. Кажется, будто уехала куда-то надолго. Подойдя к коню, Я погладила его по морде, успокаивая и благодаря за то, что он все-таки привез отца домой. «Пойдем», — шепнула я, уводя коня в стойло. Раньше о жеребце заботился отец. Он очень любил своего коня, Краноса. Выписывал для него лучший корм, мыл и с гордостью ездил на нем. Но то было до смерти матушки. Теперь папа бросает любимого коня на улице и даже забывает распрячь его и накормить. Я зажгла свечу в небольшой конюшне и принялась ухаживать за Краносом. Распрягла его, набрала ведро воды, положила сено в ясли, конь жадно припал к воде. Бедный, должно быть, отец ни разу не напоил его за весь день. Удивительно, что после такого обращения животин вообще довезла его до дома. «Ты очень верный друг, Кранос!» Я вновь погладила коня и вышла из конюшни. Вот и рассвет уже зарделся над столицей, можно и не ложиться. Подойдя к двери дома, я застыла. Так не хочется входить внутрь, но деваться некуда. Арена! услышала я, пьяный голос отца, едва ступив за порог. Он так и не встал с пола, лишь перевернулся на другой бок. «Арина!» — нетерпеливо рявкнул он, не получив ответа. «Куда только делось его благодушие!» «Что, отец?» — тихим голосом отозвалась я. «Закрой свой рот!» — взревел отец, переворачиваясь на спину. Я вздрогнула от его крика и отступила. Его всегда так штормит, когда он напивается. То передо мной ласковый и добрый котенок, то злобный, ненавидящий всех и вся тигр. Даже хорошо, что отец напился так сильно, что не может ходить. Самое страшное начинается тогда, когда он становится агрессивным, цепляется ко мне и пытается ударить. В такие моменты я стараюсь уходить из дома и возвращаюсь лишь тогда, когда папа трезвеет. Он не помнит всего того кошмара, который творил в пьяном состоянии или. Делает вид, что не помнит. Я вдруг поняла, что не могу подняться в свою спальню и переодеться. Отец перегородил и без того узкий проход на лестницу. Пытаться переступить через него опасно. Отец может внезапно схватить меня, уронить на лестницу и даже ударить. Все это уже было и не раз. Отнесу с надобьей травы соседям, семейству Бастер а недавние друзья нашей семьи. Помявшись у входа, я тихонько выскользнула в гардеробную и накинула плащ. Тщательно запахнулась, спрятала оборки халата и повесила на плечо свою сумку с длинным ремешком. В ней аккуратно сложены травы, снадобья и пара артефактов. Что ж, этот день не придется провести мне дома. Я осторожно приоткрыла входную дверь. «Адель!» – Донесся пьяный крик отца мне в спину. Когда он напивается особенно сильно, всегда начинает звать матушку. «Адель! Где ты? Иди сюда! Ты мне нужна!» Сердце болезненно сжалось в груди. Я выскользнула за дверь и повернула ключ. Пока отец не придёт в себя, покинуть дом он не сможет. Только трезвым он сможет отыскать ключ и открыть дверь. Я вышла за калитку. Свежий утренний воздух окутал меня. Ботинки мгновенно стали влажными от росы. В столь ранний час на улицах еще никого нет. Жители столицы долго спят. Я свернула на Бирюзовую улицу. Здесь живут люди значительно богаче и знатнее нас, мелких купцов. Тем не менее, я вошла в один из домов высотой в два этажа и с эркером. Тук-тук-тук. Дора Арина! Мне открыли очень быстро. Пожилая экономка, семейства бастр, встречает очень рано и всегда выглядит идеально. Но сегодня мне удалось застать ее врасплох. Дама едва успела накинуть халат. «Такую рань!» – удивилась она, выразительно глянув на меня. Простите, я растянула губы вежливой улыбки. Бессонница. Экономка глянула на меня так, что я сразу поняла. Не поверила. Однако вслух ничего не сказала и пропустила в дом. Входите, Дора. Господа еще спят. Я подожду, если вы не против. Изо всех сил стараюсь держаться естественно. Хотя все все прекрасно понимают. Конечно, Дора. Кухня в вашем распоряжении. Экономка проводила меня, поставила передо мной явно вчерашнее рагу и удалилась спать. Я осталась одна в чужом доме. Как же стыдно и неудобно. Боги! Раньше я приходила сюда как подруга дочери хозяев поместья, а теперь ищу приюта и еды, как поберушка. Вооружившись ложкой, принялась уплетать рагу. Овощи. Тех денег, которые я зарабатываю с продажи, с надобий, хватает лишь на муку второго сорта и картошку. Хорошо выручается целительская практика. Благодаря ей я могу купить себе немного курятины. Почти все деньги откладываю на учебу. Да, если поступлю, мне будут платить стипендию, но до того момента дорогу к академии, хорошую одежду и новую обувь я буду оплачивать сама себе. А это непросто. Ко мне обращаются лишь очень бедные люди, которые не в состоянии позволить себе нормального целителя. Матушка научила меня многому. Даже если я не вылечу человека полностью, что нередко случается, то облегчу его страдания. «Арина?» – услышала я высокий голос подруги и подпрыгнула на стуле. «Доброе утро, Айла!» Выдавила из себя, застегнутая врасплох. Она стоит в дверях кухни. Растрепанные черные волосы не спадают до талии. Подруга явно только что выбралась из постели. «Я травы принесла, только вечером собирала, они еще свежие», — отчеканила, объясняя ей свое появление. «Он опять напился?» — строго спросила Айла, не поверив ни одному моему слову. Повисла неловкая пауза. Да, я понуро опустила голову. Лгать Айли не умею. Он тяжело переживает. «Сволочь он последнее, вот он кто!» Перебила меня подруга. Тетя Адель нет уже два года, а он всю жизнь пустил под откос. И ладно бы только свою. Но он тебя на дно тянет, Арина. Тебе ведь есть нечего. «Скоро побираться начнешь. Айла посмотрела на меня с жалостью. «Не говори глупостей!» — отмахнулась я. «Я вчера ездила в за квартал. Вылечила мужчину от желчекаменной болезни. Мне заплатили целый золотой!» — похвасталась я. «Ясно!» — сквозь зубы процедила подруга. Ее не впечатлили мои заработки. Одна только ночная сорочка, которая надета на Айле, Стоит не меньше десяти золотых. Она очень недолюбливает моего отца с тех пор, как он запил. Я бы даже сказала, ненавидит. Знаешь, а даже хорошо, что ты пришла. У меня такие новости!» — воскликнула Айла. И хмурая мордашка засветилась от счастья. Она даже подпрыгнула на месте от восторга. «Что случилось?» — удивилась я. Айла — благовоспитанная аристократка — Она редко показывает столь яркие эмоции. «Идем!» — схватив под руку, подруга утащила меня наверх. Я только сейчас мельком отметила, что это странно. Ни свет, ни заря, а Айла уже на ногах. Обычно она до обеда нежится в кровати. «Произошло что-то из ряда вон выходящее», — с легкой паникой подумала я. «Ты даже не представляешь, что случилось вчера вечером!» Быстро заговорила подруга, утаскивая меня в свою спальню. Боюсь даже предположить. Я с опаской покосилась на Айлу. Смотри! Она вытащила из-под своей подушки письмо и протянула мне. Дорогой картон с золотым тиснением по краям. Императорский герб на фоне. Приглашение на весенний бал для лэрды Айлы Бастер. Гласит зачарованной магией заголовок. Это особая магия императорской семьи. Такую бумажку не подделать. «Поздравляю!» — искренне улыбнулась ей Айли. «Ты так мечтала об этом, и вот, наконец-то, твое желание осуществилось!» Я просияла так же, как и подруга. Теперь ее восторг стал понятен. Я бы тоже не спала после таких известий. На этом балу будет весь свет столицы!» Айла мечтательно прижала руки к груди. Члены королевской семьи, великие маги-стихийники и даже драконы. Она закрыла глаза и закружилась по комнате с воображаемым кавалером, уже представляя себя в императорском дворце. «Драконы!» — я нахмурилась. «Они же военные! И балы не посещают!» «Ага! Но охранять мероприятие кто-то должен!» объяснила Айла. «Ведь там будет даже наследный принц!» У подруги засветились глаза при его упоминании. «Ты представляешь? Это такой шанс завязать связи и пообщаться с Высшим Светом! Даже не верится, что наша семья получила приглашение!» Говорят, император приказал созвать всех самых талантливых магов, целителей и артефакторов со всей столицы. У меня в груди что-то болезненно ёкнуло. Раньше нас тоже приглашали на званые обеды. Не в императорский дворец, конечно же, но в знатные дома мы были вхожи. А теперь все пошло прахом. Заказов нет и, наверное, уже не будет. А ведь если бы он не спился, то и мы могли бы получить такое приглашение. «Я очень рада за тебя», выныривая из грустных мыслей, Я попыталась улыбнуться. «А за себя?» — хитренько поинтересовалась Айла. «В каком смысле?» — не поняла я ее вопроса. «Нет о чему радоваться». «Как чему?» — дело наудивилась Айла. «Вы ведь тоже идете на весенний бал, госпожа Келли Тирс?» Она, словно фокусник, достала из-за спины еще одно приглашение и протянула мне. «Что это?» – растерялась я. Взяв теснённый картон, увидела на нем такую же магическую вязь, как и на предыдущем. Но надпись гласит «Приглашение на весенний бал для лэрды Кэлли Тирс». «Кто такая эта Кэлли Тирс?» – я посмотрела на подругу с испугом. «Какая-то недалекая особа, которой деньги нужнее, чем императорский бал», – отмахнулась Айла. «Что?» «Не смотри на меня так!» «Это магия императорского рода», — указала Яна Очевидная. «Такое приглашение невозможно подделать. Оно именное. Откуда оно вообще у тебя?» «Ой, Арина, ты такая наивная!» — скривилась подруга. «На черном рынке есть все, даже приглашение на императорский бал. Подлинные!» С важным видом подчеркнула она. Я боюсь даже представить, какую цену заломили перекупщики за этот кусочек зачарованного картона. А если меня раскроют, от страха у меня задрожали руки, и я бросила на стол чужое приглашение, как ядовитую змею. Ты, ты хоть представляешь, что со мной сделают? Ничего, Арина, равнодушно вздохнула подруга и подошла к столу. Взяла теснённый картон и практически насильно вложила его мне в руки. «Ничего, потому что тебя не раскроют. Это приглашение никому неизвестной вдовы. Она сама добровольно продала его перекупщикам. Чего ты боишься? Никто не явится на бал и не потребует приглашения обратно, потому что тогда будут вопросы к самой Келли, как ты понимаешь. «Арина, успокойся, расслабься и наслаждайся. Мы с тобой идем на весенний бал!» Айла засветилась от счастья. «Что может быть лучше?» «Да, с этим сложно поспорить. Бал! Сколько волшебства в этом слове! Музыка, прекрасные наряды, танцы, блюда от императорских поваров, комплименты от кавалеров и светские беседы!» «Стоило только представить всю эту красоту, как...» «Погоди, твой отец что, купил это?» Я потрясла приглашением. «Специально для меня?» «Да, Риша, специально для тебя!» Кивнула Айла. «Ты же знаешь, как мой отец относится к тебе? Твоя покойная матушка вытащила с того света моего младшего братца. Считаешь, это недостаточно весомый повод...» чтобы мой отец стал приглядывать за тобой и помогать по возможности. Барри — его единственный сын и наследник. Мы никогда не забудем, как он, еще совсем ребенок, лежал и задыхался. Отец нанял лучших целителей. Приезжал даже целитель из императорского дворца. И никто не смог вырвать нашего Барри из лап смерти. Никто, кроме тети Адель. У него было воспаление легких Айла, повторила я то, что и так все знали. Императорские лекари неправильно поставили диагноз и лечили его не от того, от чего было нужно. Они привыкли лечить магические болезни и думали, что у него какое-то магическое отравление. Матушка не чувствовала магию и сразу предположила, что это болезнь тела. Маги так редко болеют простыми болезнями, Айла покачала головой. Обычно магия причиняет недуги своему хозяину, а тут и никто, кроме простой травницы, не справился с простым воспалением легких. Поджала губы она. Мне резанул слух простое воспаление легких. изустайлы. Да, маги редко болеют теми же болезнями, что и простые смертные. От того и такое пренебрежение. Оно, это воспаление, было совсем непростым. Матушка не спала несколько ночей, отпаивала мальчика, следила за его состоянием. Помню, когда у него в последний раз поднялась температура, она чуть не сошла с ума от отчаяния. Но жар все-таки спал. Мальчик пошел на поправку. Я никогда не забуду, как отец Барри и Айлы, богатый алхимик и знатный маг, стоял на коленях перед мамой, и целовал ей руки. Она тогда смущалась, а он по-настоящему плакал. Когда матушка умерла, именно глава семейства Бастр оплатил ее похороны. Изначально мы планировали похоронить ее в деревне, в которой матушка родилась, но господин Бастр оплатил место на столичном кладбище. Только благодаря ему у мамы есть памятник. Статуя в полный рост изображающие ее с корзинкой полной трав. У нашей семьи никогда бы не хватило средств, чтобы так увековечить память матери. После того, как отец стал регулярно уходить в запои, лорд Бастер начал выплачивать мне ежемесячное жалование, не очень большое, всего несколько серебряных монет в месяц, чтобы не опорочить мою репутацию. Если бы не его помощь, я бы точно пошла на паперть. Не знаю, как благодарить этого великодушного мужчину. Он помогает не только деньгами. Пару раз я даже оставалась ночевать в доме Бастров, когда мой отец буянил и становился совершенно невменяемым. Такие моменты я по-настоящему боюсь этого зверя. В его бешеных глазах я больше не вижу своего отца. Нет, мой папа всегда был добрым и даже стеснительным мужчиной. Он нежно любил маму и меня. Теперь же, напиваясь, он называет меня такими словами, которые не должна слышать ни одна женщина. Стыдно признавать это, но я больше не чувствую любви и привязанности к папе. У меня такое чувство, будто он умер вместе с матушкой, а его шкуру напялил перевертыш. «Арина!» — голос подруги вырвал меня из тяжелых воспоминаний. «Ты слышишь меня?» Похоже, она уже несколько минут пытается до меня достучаться. «А?» — растерянно крякнула я. «Ты идешь на бал? Это даже не вопрос, а почти что приказ!» «Но у меня нет ни платья, ни украшений, ни...» Начала перечислять я, но Айла резко оборвала. «Все уже куплено!» От такого заявления я торопила. Как? Мне стоило огромных усилий не свалиться со стула. Бальное платье — это не просто наряд. Его шьют на заказ из самых дорогих тканей. Ни одна швея не возьмет на бальный наряд простой ситец. А у меня нет денег. Ни на что более дорогое. «А вот так!» — торжественно воскликнула подруга и нырнула в ширму в углу. Когда она выкатила на середину комнаты два манекена, наряженных в ослепительные бальные платья, я потеряла дар речи. Первое розовая, с огромной пышной юбкой, с оборками. Рукавов нет, глубокое декольте и очень уж тесный корсет. А вот второе гораздо проще, и оно явно предназначается мне. Молочно-белое платье с квадратным вырезом и рукавами три четверти четкие нежные линии сверкающая глянцевая ткань юбка непышная тяжелый атлас не спадает к полу очерчивая контуры бедер никаких оборок рюшей и украшений строгий фасон лишь по краям рукавов и юбки тонкой строчкой прилегает кружево но даже на такое простенькое бальное платье у меня никогда не хватило бы денег. «Нет», — решительно заявила я, замотала головой изо всех сил и попятилась назад. «Нет, я не могу это принять, это немыслимо дорого, Айла. И приглашение, и платье я никогда не... Даже слышать ничего не хочу», — возмутилась подруга и махнула на меня рукой, мол, молчи и не говори мне всякую ерунду ты обязательно пойдешь на весенний бал будешь веселиться танцевать есть вкусную еду и смеясь краснеть от тех комплиментов которые тебе будут отвешивать кавалеры а если ты в силу своей безмерной глупости вздумаешь отказаться я тебе этого никогда не прощу категорично заявила айла не простишь не поняла я, что ты мне не простишь. Того, что ты готова отказаться от такого шанса, глупышка. Арина, ты заслужила эту поездку, как никто другой. Последние пару лет ты только и делаешь, что пытаешься выжить. Целыми днями готовишь свои настойки, бежишь на другой конец столицы по первому зову. Очередного нищего больного, который не может позволить себе нормального целителя. С презрением фыркнула она. «А ведь тебе всего двадцать, дорогая. Ты должна думать о поступлении в академию, развивать свой дар, красиво одеваться и стараться удачно выйти замуж. Арина, это наша с тобой главная задача — найти себе богатых женихов», с огнем в глазах заявила Айла. «Я не хочу замуж», — покачала головой я. Перед глазами всплыл образ отца. Пьяного, жалкого, слабого человека. А ведь раньше он был совсем другим. Страшно, что человек может вот так стремительно измениться и из любящего отца превратиться в невменяемое чудовище. «Что за глупости ты говоришь?» — сплеснула руками Айла. «Замуж она не хочет. Все туда хотят». Ты думаешь, мне не страшно ехать туда без подруги? Да я боюсь этого бала больше, чем брачной ночи. Эти лживые светские беседы, поток кавалеров, которые будут смотреть на меня, как на товар на прилавке. Нет, Арина, я не выдержу этого в одиночку. Мне нужна поддержка. На тебя, как на вдову, вряд ли кто-то серьезно обратит внимание. А вот я... Айла очень выразительно вздохнула, чтобы я проникла с тяжестью ее положения. «Ты мне нужна!» — проникновенно заявила она. «Но...» «Никаких «но!» — подруга топнула ножкой. «Арина, только подумай! Бал! Самый настоящий императорский бал! Ты думаешь, королевский дом часто устраивает такие мероприятия, на которые зовет лордов среднего достатка, как мой отец? Нет, это исключительный шанс для нас с тобой посетить дворец. Отказываться от этого – высшая глупость, о которой ты будешь жалеть на старости лет. Там будут все. Где еще ты увидишь принца или на худой конец дракона? На рынке встретишь? Я даже слышать ничего не желаю. Так что «Как тебе платье?» – внезапно сменила тему подруга. От столь резкой перемены я опешила и растерялась. Платье, прекрасное платье, ошарашенно прошептала я. Я знала, что тебе понравится. Папа заказал наряды у лучшей швеи нашего квартала. У нее большая очередь, но для нашей семьи она изготовила целых два платья в кратчайшие сроки. щебетала Айла, порхая вокруг нарядов. Это стоит. «Баснословных денег», — выдохнула я. «Боюсь, столько золотых я даже в руках никогда не держала». «О деньгах не думай», — отмахнулась подруга, будто речь шла о какой-то мелочи. «Мой папа оплатил все. Мерить будешь?» У нее загорелись глаза. «Погоди, а ты почему до сих пор в плаще?» Айла только сейчас заметила, что я так и не сняла верхнюю одежду. Я смутилась и начала раздеваться. Тут-то и стало очевидно, что под плащом у меня ночная сорочка. — Ты бежала из дома, даже не переодевшись? — с неприкрытой жалостью спросила Айла. «Да — Да, — негромко шепнула я, старательно отводя глаза. — Как же стыдно! — Твой отец — самая настоящая свинья Арина! константировала подруга, задрав подбородок. «Он не достоин такой чудесной дочери, как ты!» Я невольно улыбнулась. Вот умеет Айла развеселить и поднять настроение тогда, когда охота утопится. Удивительная девушка. Кажется, она вообще не знает, что такое уныние. «Снимай все это!» — скомандовала подруга. Я послушно разделась, Айла умело сняла с манекена белое платье и мастерски тиснула меня в это швейное великолепие. Оказывается, надеть такое платье — это не в сарафан вскочить. Пришлось постараться. Без подруги я бы точно порвала наряд. Наконец, платье оказалось на мне и идеально легло по фигуре. Я смотрела на свое отражение на польном зеркале и не могла отвести глаз. «Это я? Вот это принцесса в белом я?» корсет, стянул и без того тонкую талию, а светлые локоны падают на плечи и делают меня похожей на куклу. Оказывается, мне до неприличия идет белый цвет. А ведь прежде я могла лишь робко мечтать, что однажды окажусь на балу. В мечтах мне виделось, что бал будет происходить в доме какого-нибудь герцога, но уж точно не в императорском дворце. Кто же меня, дочь простого артефактора, туда пригласит? Мои родители даже магии не обладают, а значит, в знатные круги им путь заказан. Но судьба подарила мне шанс воплотить в реальность розовую мечту. Танцевать с кавалером, кружиться по залу в прекрасном платье, со смущением принимать комплименты и наслаждаться музыкой, танцами и красотой императорского дворца. Айла права. Глупо отказываться от такой возможности. Я должна пойти на этот бал. Хотя бы на один вечер забыть о нужде, о пьянице-отце, который валяется дома на полу, о травах, пациентах и всех-всех проблемах. Всего на один вечер позволить себе расслабиться. Готовься, императорский дворец. Я иду к тебе.